Глава пятая. Муж. Однако, неимедля взяв себя в руки, Слава вырвала руку из его широкой ладони и начала снова танцевать с нужной фигуры Кристиан также продолжил танец, не спуская с девушки цепкого властного взора прищуренных глаз. Он молчал, упорно стиснув скулы и умело выполняя нужные движения, то обходя жену, то подавая ей руку. Слава пыталась не сбиться с ритма и ощущала, как ее сердце дико билось от осознания того, что ее пропавший на полгода муж находится так близко. Они танцевали молча, их взгляды то и дело встречались. Настойко выдерживала его пронизывающий, спепеляющий, гнетущий взор. Лицо Кристиана не выражало никаких эмоций и походило на неподвижную маску. Мгновения казались Славе нескончаемыми. Когда их руки соприкасались, ее обдавало жаром по всему телу. Через несколько минут они вновь поменялись партнерами, и слава оказалась перед Одинцовым. Однако теперь ее спокойствие было нарушено появившимся на ассамблее фон Ремберга. Всю оставшуюся часть танца она то и дело поворачивала голову, пытаясь проследить, где находится ее муж. Ее мысли смешались. Видя, что и фон Ремберг также следит за ней через танцующие пары, она нервничала. Начала искать глазами Гришу, которого от чего-то не было видно. Нистовое желание немедленно уехать домой нарастало в девушке с каждой секундой. Едва минует кончился, и Иван Семенович отвел ее на прежнее место, Слава устремилась прочь из больной залы, пытаясь отыскать Гришу. ей владело настойчивое желание избежать дальнейшего общения с фон рембергом ибо его взгляд был явно недружелюбным. К тому же ее накрыли неприятные воспоминания и обида от их последней встречи. Все жестокие слова мужа, произнесенные им перед отъездом, теперь явственно звенели в ее голове. Снова испытывать на себе его холодность и циничное пренебрежение она совсем не желала. Пройдя пару комнат, где в одной мужчина курили трубки, в другой играли в карты, девушка так и не нашла Гришу. Думая, что, возможно, молодой человек вышел на веранду, Слава устремилась в широко раскрытые боковые двери, ведущие в обширный дворцовый сад. Осмотревшись, она вновь не заметила Артемьева. Оглядываясь по сторонам, прошлась по краю веранда, где стояли большие кадки с диковинными высокими растениями. В руках она яростно теребила веер, осматривая с широкой веранды низ сада, в виде гуляющих там придворных и пытаясь разглядеть силуэт Гриши. Она неистово хотела вернуться домой, и молодой человек должен был отвезти ее. Неожиданно за ее спиной раздался глухой приятный баритон. «Вы пытаетесь сбежать от меня, сударыня?» Резко обернувшись, слава испуганно застыла перед фон Рембергом, который возвышался всего в двух шагах от нее. Она отметила, что ее макушка находится на уровне его губ, и оттого ей пришлось чуть приподнять голову, чтобы открыто взглянуть ему в глаза. Он стоял перед ней, такой эффектный, строгий и мрачный. С каждым мигом она бледнела все больше. У нее появилось жгучее желание немедленно убежать от этого человека, который был на бумаге ее супругом, но воспоминания о котором трагичными нотками били в ее сердце. Усилием воли она заставила себя не двигаться с места, ожидая его дальнейших слов. Губы фон Реймберга, сложенные в твердую складку лезвия, были напряжены. Лишь взгляд его, оживлённый и цепкий, изучал её совершенно бесцеремонно, описывая круги по фигуре и лицу. Заставив себя смотреть прямо и стиснув до боли в ладонях веер, она выдохнула. «Неужели вы вернулись, сударь?» Крестьян не испускал с неё гнетущего взора, и всё его существо было до крайности напряжено. Последние полчаса он непрерывно следил за ней, изучая, как некое непостижимое создание, которое вызывало живейший интерес в его душе. Чем более он смотрел на свою юную жену, тем более отмечал, что она изменилась. В ней появилась некая живость, скрящаяся красота, грация, которых он не замечал ранее, и что-то еще, чего он не мог понять. «Я вижу, вы совсем не ждали моего возвращения», — заметил он. — А я должна была вас ожидать, сударь? — холодновато вымолвила Святослава, пытаясь держать себя в руках и не показать своего неистового волнения. Она с вызовом посмотрела в его фиолетовые темные глаза. Опешив, фон Реймберг тут же отметил, что она действительно изменилась. Ее ответ был доказательством тому. Благовоспитанная и благочестивая супруга так бы и сделала, а не проводила бы время в фривольной обстановке на ассамблее. Медленно произнес он, чеканя каждое слово. «Насколько я помню, господин фон Рейнберг, моё благочестие вы, без сожаления, высмеяли полгода назад. И вряд ли оно нужно вам теперь». Тихо напряжённо парировала она, испепеляя его негодующим взором. «Вы всё ещё в обиде на меня? Именно от того вы решили сменить своё монашеское одеяние на откровенный бальный наряд, дабы завлекать мужчин?» Сделал он недовольный вывод. Слава округлила удивлённо глаза и порой раз моргнула. Слова фон Ремберга больно резанули по ней. Она не понимала, зачем он завёл этот странный неприятный разговор, как будто пытался уличить её в каких-то непристойных действиях. «Вы в чём-то обвиняете меня, сударь?» пролепетала Слава и, резко раскрыв большой веер, начала нервно обмахиваться им. «Нет, сударыня», — заметил он желчно. Мне пока не в чем обвинить вас, поскольку я не поймал вас за руку. Но нынче я вернулся после долгого отсутствия, и что же вижу? Моя жена танцует на балу с господином Одинцовым, как заправская кокетка, наплевав на все нормы морали. Опешив от его прямолинейного заявления, брошенного сквозь сжатые зубы, Слава напряглась всем телом, видя, как взор крестьяна прямо испепеляет ее гневным светом. Господин Одинцов — мой друг. Да весьма мило иметь в друзьях первого столичного распутника, — произнес мрачновато фон Ремберг. — Он мой друг, — твердо повторила слава, чувствуя, что муж пытается задеть ее словами. — Он очень выручил меня, и я благодарна ему. — Ах, вот как это теперь называется, — вымолвил фон Ремберг, перебив ее. Она отчетливо услышала в его словах издевку. Решив немедленно все объяснить, она тут же объяснила. Иван Семёныч минувшей зимой судил мне большую сумму под два процента годовых выплат, я очень обязана ему. — А с чего это Иван Семёныч так щедр с вами? — задал он вопрос. — Я же говорю, что он мой друг, и я... — Вы... Да прекратите лгать, сударыня! — возмутился фон Ремберг, прекрасно помня, какие похотливые и вульгарные думы относительно этой смазливой девицы проносились четверть часа назад в голове Одинцова. Мужчина не будет давать вам деньги взаймы под такой мизерный процент, если не имеет никаких видов на ваши прелести. Или он не только смотрит, но уже все зашло гораздо дальше?» Слава замерла, ощущая, что ее облили помоями из грязноватого ушата. Обвинения, которые бросил ей в лицо новоявленный супруг, были несправедливы и обидны. Слава окончательно разнервничалась. Он выставил все так, словно она перед ним в чем-то провинилась и должна оправдываться. Но она не была виновата ни в чем, и его обвинения просто оскорбительны и унизительны. В следующий миг все ее существо взбунтовалось против такого обращения и произвола, потому что она вовсе не хотела оправдываться перед этим холодным злым человеком. Ей вновь захотелось убежать прочь. Она подняла выше голову и, смотря в его недовольное лицо, четко произнесла — Ваши обвинения совершенно беспочвенные, и более я не расположена говорить с вами, сударь. Извините, мне надо бы навернуться в зал и найти Григория Ивановича. Девушка быстро развернулась, собираясь уйти. Юбка ее чудесного изумрудного платья описала круг, и фон Ремберг увидел изящную спину. Ее волосы, завитые в локоны, также опустились после резкого движения. Она успела сделать пару шагов, направляясь в залу, когда фон Ремберг последовал за ней и схватил девушку за локоть. «Постойте», — властно процедил он. Когда развернул ее к себе, он наткнулся на яростный огонь ее золотистых непокорных глаз. «Вот оно», — понял Кристиан. «Именно это он не смог разгадать в первые минуты разговора. Глаза этой новой Святославы были полны непокорства. Ранее, полгода назад, взор девушки ворошал покорность и смирение». Сейчас ее взор, горящий, пронзительный и притягательный, как будто говорил, что у нее есть свое мнение и чувство собственного достоинства. И сейчас она явно не собиралась безропотно сносить все его нападки и обвинения, и эти новые качества, которые так ярко проявились теперь в его юной жене, невероятно импонировали ему. Фон Рейнберг напрягся всем телом, желая разгадать и подчинить себе эту мятежную девицу, которая в данный миг с негодованием смотрела на него непокорными очами. Кристиан вновь прищурился, ибо в его существо вклинилось навязчивое осознание того, что эта светлая девица имеет сложный огненный нрав, который раньше умело скрывала. Тут же он немного остыл, и с его губ непроизвольно слетела фраза «Я не хотел вас обидеть». Она остановилась и красноречиво посмотрела на его руку, которая удерживала его локоть. — Сударь, вы уже меня обидели, — прошептала тихо Слава, испепеляя его гневным взглядом, но все же осталось подле него. — Прошу вас, уберите руку. Я погорячился, — парировал фон Рейнберг, нахмурившись, так и не отпуская свои пальцы от ее локтя. — Я думаю, нам следует продолжить разговор в более уединенном месте. Уже поздно, поедемте домой. На улице ждет мой экипаж. «Я приехала с Григорием Ивановичем», — сказала она. «Мне нужно найти его». «Сударыня, мы возвращаемся в усадьбу немедля и без Григория Ивановича», — властным тоном заявил фон Ремберг. «Он будет меня искать», — заикнулась неуверенно Слава. «Значит, дворецкий сообщит ему, что вы уехали со мной», — добавил молодой человек и настойчиво повел Славу к выходу. Едва Кристиан захлопнул дверцу экипажа и стукнул тростью по крыше, Карета покатила по запруженной каретами улице. Фон Рэмберг занял место напротив девушки, и его взор, строгий и внимательный, остановился на ее лице, как будто пытаясь проникнуть насквозь в существо Славы. Они оба молчали, наверное, четверть часа. То и дело изучая острыми пронзительными взорами друг друга. Когда же напряжение в воздухе стало невыносимым, Слава обратила на мужа взгляд и решила завести разговор. — Вы удовлетворены, сударь? Выдохнула настороженно она, видя недовольство, написанное на лице мужа. Кристиан прищурился и произнес. «Что ж, сударыня, полгода вы были предоставлены сами себе. Я хочу знать, чем вы занимались все это время, пока меня не было. А также о ваших отношениях с господином Одинцовым во всех подробностях». Слава напряглась. Он будто допрашивал ее. Эти фразы инквизитора и повелительный ледяной тон заставили ее сильнее побледнеть. Это было просто неслыханно. Тогда, в октябре, он уехал без объяснений на долгие полгода и за это время не написал ни единого письма, а нынче, свалившись как снег на голову, он требовал от нее объяснений. Господин фон Ренберг, вы верно заметили, полгода вас не интересовало мое существование, посему я не вижу причин, от чего сейчас она должно вас волновать так же, как и мои отношения с иван Семеновичем», — холодным тоном заявила она в ответ. Кристиан поджал губы и вновь попытался прочитать ее мысли, но у него и ничего не получилось. Он нахмурился и угрожающе процедил. «Вы моя жена, и я имею право знать». Слава порно молчала, не собираясь отвечать на его вопросы, так как была крайне возмущена его поведением. Мало того, что он почти силой заставил ее уйти с царской ассамблеи, на которой ей надо было обсудить вопросы с господином Дмитриевым, так он еще и обвинил ее в каких-то неведомых грехах. Кристиан отчетливо понял, что начал разговор чересчур вызывающе и повелительно. Оттого сейчас Слава сидела перед ним с недовольным и надменным лицом, видимо, более не желая говорить. Опять фон Ремберг отметил, что девица все же имеет характер. И его властные инквизиторские речи вовсе не испугали ее. К тому же она явно показывала, что не будет беспрекословно подчиняться, как делала это раньше. И, похоже, виной тому было его долгое отсутствие, со время которого она взрастила в своем сердце обиду на него. В данный миг ее взор был предостерегающе холоден, и этот взгляд его молоденькой жены крестьяну не нравился. Все-таки он отчетливо помнил, как она умела смотреть, нежно и влюбленно и он хотел, чтобы слава теперь смотрела на него именно так, как раньше. Отмечая эти изменения в ней, фон Рэмберг осознал, что той осенью обошелся с ней гнусно и жестоко, и это сейчас принесло свои плоды, ее отчуждение. Даже сегодня на ассамблее он подлил масло в огонь и оскорбил ее, и в настоящее время она была более чем обижена на него и, естественно, не жаждала отвечать на вопросы. Он лихорадочно размышлял, как исправить ситуацию, и пытался найти в её золотистом взоре хотя бы намёк на прежнее расположение к нему. Однако её чудный взор выражал лишь непокорство, и молодой человек ощутил, что хочет сказать ей нечто приятное и примирительное. Глаза Кристиана вдруг потеплели, и он проникновенно спросил, от «Отчего вы совсем не боитесь меня?» Его вопрос вновь озадачил Славу, и она вымолвила, «А я должна?» Фон Рейнберг кивнул и, не спуская с ее лица напряженного взора, тихо добавил «Наверное, но мне бы не хотелось этого». Его взгляд вновь изменился и стал разгораться сильнее. Фон Рейнберг вдруг отметил, что ее модное изумрудное платье, изысканное и кокетливое, подчеркивал ее грациозность и природную удивительную красоту, и невероятно шло ей. Светлые золотые волосы, собранные в прическу, красиво обрамляли тонкое округлое лицо а её глаза, манящие, лучистые, с поволокой и тёмно-коричневыми пушистыми ресницами, помимо воли приковывали к себе взгляд. И крестьян уже в который раз за этот вечер отметил, что даже не подозревал, насколько его юная жена завораживающе красива. Чего-то у него возникло сильное непонятное желание приблизиться к ней и лучше рассмотреть её золотые глаза, а ещё более прикоснуться пальцем к бархатному нежному лицу. Ощущение какой-то интимности, притягательности очарования от ее вида и близости завладело молодым человеком, и он вдруг проникновенно произнес. «Странно, но от чего то мне кажется, что я совершенно не знаю вас». Слова пешила, потому что никогда еще не слышала, чтобы фон Ремберг говорил с ней подобным ласковым тоном. Она не понимала, что за игру затеял с ней. Она прекрасно знала, что более не позволит ему управлять ею, и уж тем более не поддастся на его чары, так как это могло причинить такую же сильную боль, как и много месяцев назад. Он вновь замолчал. Девушка ощущала, что его глаза впитывают всю ее. Она была загипнотизирована его взглядом и не могла сдвинуться с места. Слава не поняла ничего из того, что он сказал. Его нападки, а затем эти странные фразы вконец расшатали ее нервы, и она нахмурилась. Все его действия слова не поддавались логике. Напряжение стало невыносимым. Непонимание его противоречивых действий вызвало у Славы негодование, и она с вызовом прошептала. — А вы хотите знать, сударь? Я ведь настолько открыта и наивно что совершенно неинтересна. Она повторила его слова о полугодовой давности, которые врезались в ее ранимое сердце. Момент интимности был разрушен, и Кристиана будто окатели холодной водой. Фон ремберг напряженно замер, чувствуя, что еще минуту назад словно пребывал под неким очарованием от ее прелестей, ощущая, что слава ему невероятно приятна и близка. Последняя же фраза этой светлой девицы вмиг вернула его в реальность, и он, прищурившись ледяным тоном в своей повелительной манере, заявил «Ваши обиды мне вовсе не интересны». Я ваш муж и требую от вас ответа на мой вопрос про господина Одинцова. — Вы мой муж, это так, — тихо ответила она, сглотнув и видя, как фон Рейнберг вновь превратился в холодного жестокого человека, каким и был. — Но пока вы требуете ответа в приказной манере, я не намерена отвечать ни на один ваш вопрос. В этот момент карета остановилась у крыльца, и кучер прокричал, что они приехали. — Слава тут же схватилась за ручку дверцы и уже пристала с бархатного сидения, намереваясь проворно выйти прочь и оказаться на расстоянии от этого невыносимого человека. Но фон Рынберг стремительно накрыл ее кисть в кружевной перчатке широкой ладонью и, нависнув над Славой, процедил в ее прелестное лицо короткую фразу-удар. «Наглая девица, как ты смеешь не подчиняться моим приказам!» Она четливо увидела в его глазах дикое неистовое негодование но, стойко выдержав фиолетовый огонь его глаз, с достоинством произнесла. — Вы, сударь, не на плацу, а я не солдат, чтобы исполнять ваши приказы. Она нажала на ручку сильнее, и дверца распахнулась. Стремительно дернувшись прочь от фон Ремберга, в глазах которого после ее слов зажглась тьма, Слава спрыгнула с подножки кареты и бегом направилась к крыльцу, собираясь скрыться в своей спальне от неожиданно появившегося супруга. Шарашин на крестьян смотрел вслед своей юной, своенравной жене и ощущал, что еще никто и никогда не смел так вызывающе вести себя с ним. Он сел обратно в карету и невидящим взором посмотрел перед собой. Эта девица была вовсе не тихоней, как он себе представлял ранее. Он не понимал, как спокойная покладистая затворница, которую он знал полгода назад, превратилась в эту непокорную, полную достоинства прелестницу, которая спорила с ним и явно не собиралась петь под его дудку, как раньше. Вдруг он поражённо осознал, что Слава не просто не боялась его сейчас, но и пыталась навязать ему свои правила игры, и у неё это блестяще получилось. Ведь Кристиан не узнал ничего, что его интересовало, а она попросту сбежала от него, как и намеревалась в самом начале, и теперь явно победила в их сегодняшнем противостоянии. Кристиан ощутил, как его существом заблудевают некая злость и негодование. Но немедлежа жестким усилием воли остановил эти разрушительные силы, ибо прекрасно знал, что эти чувства могут испытывать лишь слабые люди, а он не являлся таковым. Оттого, пару раз глубоко выдохнув, фон Ремберг быстро выпрыгнул из кареты и направился в дом, намереваясь, наконец, лечь спать и закончить сегодняшний напряженный день в теплой постели.